Кавихея, Сан-Франциско-де-Паула, Куба, июнь 1941 года. Несмотря на то, что роман Хемингуэя был фаворитом у критиков, я ставил далеко позади всех остальных претендентов Пулитцеровскую премию ему так и не дали. Это был жестокий удар, особенно если учесть, что в том году комитет не удостоил этой чести ни одного из биллитристов. То есть они не посчитали, что какая-то книга лучше книги Эрнеста. Они просто решили, что его произведение недостаточно хорошо. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось», – заявил Хемингуэй. Он начал поносить Перкинса, который продал всего полмиллиона экземпляров, по ком звонит колокол. говорил, что если бы Макс постарался, то мог бы продать больше, и вообще почему издатель не сообщал ему о последних новостях, ведь авиапочтой от Нью-Йорка до Гонконга доходит за каких-то 8 дней. Я так переживала за Эрнеста, что даже не стала пинять ему на письмо, которое он мне прислал, пока я была в Сингапуре. Описал он, что у него в номере поселились три китаянки. И он знает, чем с ними заняться. Скорее всего, конечно, глупая шутка, но вдруг правда. Может, я была дурой, но не видела разницы между Хемингуэем человеком и Хемингуэем легендой. И к тому же прекрасно знала, как мерзко он себя чувствовал, когда его бросали в одиночестве. По пути на Кубу мы остановились в Киуэсте, чтобы повидаться с Патриком и Грегори. которые приехали на летние каникулы, а заодно и забрать пилар. Эрнест отправился домой морем и по пути рыбачил, а мы с мальчиками полетели вперед на встречу с домом, с протекающей крышей, сломанным в очередной раз насосом в бассейне и горой почты, в недрах которой предстояло отыскать чек с авторскими отчислениями Хемингуэю за полумиллионный тираж «Колокола». Я занялась доработкой рассказов для сборника «Чужое сердце». Невносимые скучные занятия, сводившиеся в основном к изменению знаков припинания. Подготовила для Кольерс материал о нацистах на Кубе, однако редактор его забраковал. Клоп начал подумать, не засесть ли ему за мемуары. Говорил, что это его шанс отплатить Гертруде Стайн За все те мерзости, которые она написала о нём в своей чёртовой автобиографии Алисы Б. Токлас. Но эта идея даже для Хемингуэя была слишком претенциозной, и в любом случае он был ещё не так стар, а мемуарами грозил заняться только когда не мог найти источник вдохновения для написания чего-нибудь другого. В то лето Эрнест словно бы спрятался в нору, из которой я, как ни старалась, не могла его вытащить. Он только зарывался глубже. Он жаловался на то, что каждый заработанный им цент уходит кому-то другому. Сходил с ума из-за грабительских налогов, которые вынужден был платить благодаря огромному успеху «Колокола». Даже собирался, чтобы снизить налоги, оставаться на кубе до тех пор, пока не получит статус лица, не являющегося постоянным жителем Соединённых Штатов. Когда начнётся война и кто-нибудь спросит меня, какую лепту я собираюсь внести в общее дело, говорил он, я отвечу, что уже оплатил всю эту чёртову заваруху. Хемингуэй бушевал из-за того, что в Скрипнере вычли из его авторского гонорара полную стоимость оплаты услуг адвоката по иску в обвинении в плагиате, которого не было и в помине. Он был одержим экранизацией «По ком звонит колокол», читал и по сто раз перечитывал все их, еще надо было поискать, критические статьи, в которых не отдавали должное его роману. И при этом... то перевался объяснить этим мерзавцам, что такое настоящая литература, то вдруг начинал сомневаться, а вдруг они отчасти правы. И зрядно, подвыпив, говорил, что кулыкл это лучшее, на что он способен, если даже эта книга не принесёт ему заслуженной награды. Эрнест, несмотря на свою известность, до сих пор не получил ни одной литературной премии, то ему вообще больше не на что рассчитывать в этой жизни. Каждый раз, когда он выходил в море на Пилар, я испытывала облегчение и в то же время не находила себе места. Настроение Эрнеста, когда он возвращался, напрямую зависело от размера Марлина, которого он поймал. Он целыми днями, если не рыбачил, слушал купленное для меня радио. С одной стороны, радовался тому, что до американцев наконец дошло, что мы больше не можем прятать гол в песок, а с другой страшно волновался за Бамби. Правда, тому было ещё только 17, а в армию, по тому закону, призывались с 21 года. Но неизвестно ведь, какие нас ждут перемены. Если мы вяжемся в войну. 1 мая, в день труда, я и Эрнест оба сидели у радиоприёмника, слушая выступление президента Рузвельта. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы сокрушить Гитлера и нацизм. Спустя 3 дня германская субмарина выпустила две торпеды под одной из наших эсминцев. Торпеды прошли мимо, и всё списали на ошибку в идентификации. К этому времени я восстановился после поездки в Китай, и мне снова стало тошно от того, что мир, считай, на краю гибели, а мы с Эрнестом сидим на кубе, выпиваем и с наслаждением и яростью нападаем друг на друга. Не знаю, изменит это что-то или нет, но чёрт возьми, кло Мы должны попробовать написать правду, сказала я. Наше место не здесь. Ну вот, начинается. Почему нельзя завязать уже с этими поездками? Почему нельзя хотя бы 5 минут посидеть на месте и попробовать написать достойную книгу? Я с радостью посижу 5 минут на месте. Это тебе не терпится собрать вещи и отправиться в Санвалье, чтобы повидаться с сыновьями. А разве они не могут приехать на Кубу? Ну, Но... Господи Марти, ты же любишь Санвали. Да ничего подобного, Клоп, вовсе я его не люблю. Ты хоть расслышу, чтобы я вспомнила о Санвали. Я ненавижу это место. Там я твоя жена и больше никто. Меня там от самой себя тошнит, даже ещё больше, чем здесь. На этом чёртовом курорте можно отупеть от скуки и сдохнуть от тоски. Но ты же не думаешь, что журналист может на что-то повлиять, заметил Эрнест. Я хочу, чтобы у нас всё снова было как в самом начале, тогда в Испании. Я хочу принимать активное участие в том, что творится вокруг, а здесь совершенно ничего не происходит. Не правда? Здесь много чего происходит. И на самом деле ты вовсе не стремишься на войну. Ещё как стремлюсь. Я хочу, чтобы вокруг гремели взрывы, мечтаю отправиться туда, где трудно и безумно весело. Ага. И смертельно опасно. Неужели ты хочешь умереть, Марти? Да. Да, чёрт возьми, хочу. Лучше уж погибнуть на войне, чем сдохнуть от скуки. А ты ради со мной не согласен? Я ненавижу свою приторную добродетель, которая душит меня в Санвале. Для меня тоска в Санвале хуже китайской гнили. Но, Марти, ты же умная женщина. Нет, хлоп, я чёртова дура, круглая идиотка. Да ну, Удивился Эрнест и улыбнулся своей фирменной улыбочкой. «Что ж, это в курне меняет дело». Мы оба расхохотались. «Кто бы мог подумать, что я женился на круглой идиотке?» «Видно, Бонжи, ты и сам был порядочным глупцом, если не смог этого понять», — сказала я. И мы снова рассмеялись. «А что еще нам?» Что стало сделать? А, я догадался. Ты просто соскучилась по той вонючей мазе и перчаткам миссис Бонджи. И ещё очень страдаю от того, что здесь не продаётся вино с дохлыми птичками. Всё-то ты перепутала, глупая миссис Бонджи, любительница выпить. Тебе никогда не нравилось вино с птичками. Это без вина «Со змеями ты просто жить не могла». «А еще без клопов», — добавила я. Мы вспомнили, как Эрнес хотел стрелять по клопам в отеле. И про наркоманов-головорезов с жирными от масла волосами в доме, который мы приняли за дом дипломата. Вспомнили, как Антуан де Сент-Экзюпери на лестнице отеля «Флорида» после артобстрела угощал нас с Джинни, грипфрутами. Как перепуганная Лилиан Хелман сидела, зажав голову между коленей, пока мы все наблюдали за ночной бомбёжкой с балкона шикарного номера Delmer. Теперь, когда мы, не испытывая ни в чём нужды и не рискуя своими жизнями, говорили о прошлом сидя в прекрасном безопасном доме на прекрасной безопасной кубе казалось что всё это было очень весело дело прошлое но ты тогда вовсю заигрывал с лелиан сказала я о я просто пытался привлечь твоё внимание муки все эти Бесконечные препирательства были наши отдушины. Мы оба не чувствовали в ту пору вдохновения, а когда оно покидает писателей, на них неизбежно наваливается тоска. Если бы не наши с Эрнестом вечные шуточки и подколы, мы бы точно скатились в депрессию. В итоге, в приступе и благоразумие, мы решили, что нам надо отдохнуть друг от друга. Эрнест поедет в санвале к сыновьям, А я пару недель поживу одна, Финки. Я позвоню тебе, когда придёт посылка со змеиным вином из Китая, пообещала я. И не забудь заказать побольше грепфрутов, ответил он. В ту ночь мы занялись любовью, и пусть это не было замечательно, но на этот раз я хотя бы не испытывала боли. Мы заснули в обнимку, проспали до поздна, И утром даже не пытались сесть за работу. Вместо этого мы вышли в море и принялись рыбачить. Клуб чуть не поймал трехметрового марлина, который весил, наверное, килограммов девяносто, не меньше. Так что они с Эрнестом были на равных. Но марлин его перехитрил. И над этим мы тоже смеялись. Смеялись над тем, что Хемингуэй упустил эту сильную и прекрасную рыбу. мы почувствовали облегчение от того что она несмотря на все наши старания вырвалась на свободу и от того что поняли мы можем любить друг друга даже когда ни у него ни у меня нет вдохновения писать